Глава 20. Эжен. Я сидел у окна и выводил пальцами узоры, а мысли были далеко-далеко. Кажется, где и кто-то пришел, на мне все равно. В голове молоточками стучала боль. Снадобья целителя немного приглушали ее, но совсем она не уходила, отступала и возвращалась снова, становясь только сильнее. Но и на нее давно плевать я привык. В целом же мое состояние постепенно улучшалось. Наверное, если бы захотел, я бы смог даже прогуляться немного, но желания такого не было. Просыпаться утром, вставать с постели, выздоравливать ничего, ничего, ничего. Кэти за несколько месяцев умудрилась вытравить из моей души все, чем я жил. Осталась звенящая пустота, но и она не пугала. Я выжил. Комната в доме Кэти, которая стала моим личным филиалом Форовой бездны, Осталось позади, только мое тело здесь, а душа по-прежнему там. От воспоминаний не скроешься. Их нельзя залечить настойками, стереть, убрать, заставить исчезнуть. Они просто есть и все. А был ли я сам? Где в этом вихре беспорядочных картин я? Больно. На миг опустил голову на руки, выдохнул воздух через сцепленные зубы. Дэ я не жаловался. Зачем? Справлюсь и сам, а она будет беспокоиться. Каждый день Дэ старалась как-то меня подбодрить, но в ее глазах я читал одно жалость. И во взгляде Нейтона жалость. Но Нейт хотя бы был искренен, не скрывал, что думает, не пытался солгать, что станет легче. А Дэ старалась. Моя названная сестренка была теплой и наивной. Она отказывалась принимать всю грязь этого мира. Я тоже отказывался до поры до времени, а теперь понял и принял. Оказывается, у зла женское лицо. Оно искажается яростью, превращаясь в злобную маску и отдает команду фас своим прихвостням. А те способны на все, чтобы доставить хозяйке радость и заслужить награду. Наверное, на моем теле не осталось места, которое не было бы сломано, пробито и скорёжено. А когда я перестал сопротивляться и выгорел изнутри, Кате стало неинтересно. Думая, она надеялась, что я приползу и буду целовать ей ноги, а моих сил хватило лишь забиться как можно дальше от чужих глаз и умереть, только не дали. Не знаю, когда я почувствовала мою магию. В первый момент подумал, что она мне мерещится в предсмертном бреду, но когда очнулся, оказалось, она не привиделась. И Идея действительно каким-то чудом меня нашла. Только зачем? Зачем? Спрашивал себя снова и снова. Ответ был один: чтобы я мог отомстить. Потому что мне не будет покоя, пока кэти ходит по земле, смеется, развлекается, дышит. А когда умрет она, можно будет уйти и мне. Поэтому сейчас я копил силы и думал, как заставить Дейю вернуть мне клятву, потому что не хотел накликать неприятности на ее голову. И когда наступит час расплаты, я не должен быть айтрэдэй. Очередная вспышка боли, алые точки перед глазами. Я перебрался на подоконник, прижался лбом к ледяному стеклу, и стало легче. Уже собирался снова с головой окунуться в воспоминания, когда увидел, как от входной двери к воротам идет молодая девушка. Она шла быстро, как-то нервно. Темные кудряшки подпрыгивали при каждом шаге, как пружинки. Серебристая меховая накидка на плечах тоже сбилась и грозила упасть в ближайшую лужу. Вдруг девушка почувствовала мой взгляд и обернулась. Наши глаза встретились. Она чуть удивленно улыбнулась, а потом вдруг послала мне воздушный поцелуй. Я отпрянула от окна, а когда выглянул снова, ворота уже закрылись за ее спиной. Интересно, кто это был? Я даже подумал выбраться из комнаты и спросить, но стоило опустить пальцы на ручку двери, как изнутри поднялась липкая волна ужаса. Стало тяжело дышать. Я едва добрался до кровати и лег. Да, чтобы убить Кэти, мне сначала понадобится победить самого себя, потому что такие панические атаки случались каждый раз, стоило попробовать выбраться из своего убежища. Идиот, сказал сам себе. Глубже вдохнул воздух, потер гудящие виски. Вот только казалось, стоит мне выйти, и выяснится, что мое освобождение было лишь сном, а на самом деле я по-прежнему томлюсь в доме Кэти, и ускользающее сознание рисует сладкие картины свободы. Так случалось не раз. Сны казались такими реалистичными, что я верил им, а когда просыпался, кричал от ужаса, потому что это была ложь. И все таки надо постепенно учиться покидать стены этой комнаты. Может, позвать Анну? Она добрая женщина и не вызывала у меня опасений. Но это было бы трусостью. Я не маленький мальчик, которого нужно водить за ручку. Снова поднялся, подошел к двери, открыл ее, вышел в коридор. Ноги будто налились свинцом, голова подозрительно закружилась, но я все равно по стеночке потащился вперед, Преодолевать большие расстояния было тяжело, но разве путь от спальни до гостиной можно назвать большим? И я шел, пока не добрался до кипена белой комнаты. На столе в вазе стояли белые розы, несмотря на холод за окном. Белые кресла, панорамные окна за белыми занавесками, белый стол. Я рухнул в кресло и пытался отдышаться, а пальцы нащупали что-то закатившееся между спинкой и сиденьем. Достал свою находку. Это оказалась визитница. В ней оказалось несколько карточек на имя Ариет Эо Тайрон. Наверное, так и звали нашу гостью. Была ли она Эльтере? Я закусил губу. Что за глупые мысли? Как изжить страх, который пожирал меня изнутри? Скоро начну бояться собственной тени, и что тогда? Сойду с ума? Когда-то это был бы наилучший выход, но сейчас мне нужна ясная голова. Иначе хорош будет мститель увидит жертву и упадет в конвульсиях. При воспоминании о Кэти ладони покрылись потом. Я забрал визитницу с собой, чтобы отдать Анне. Возможно, девушка поймет, где ее потеряла и вернется. Мне же не мешало бы выйти хоть в сад. Вот только вместо этого ноги сами отнесли меня обратно в спальню. На подоконнике так и лежала тетрадь, оставленная Нейтом. Я взял ручку и нарисовал кривую рожицу. Получилось не смешно, а зловеще. В двери постучали. Я уже открыл рот, чтобы ответить, и снова закрыл. Молчи, молчи, молчи, застучала в висках, и тут же голосом Кэти. «Скажи, "Скажи, скажи, скажи. Скажи!" Визгливо вторила Хайди. "Скажи!" требовали новые айтеры Кэти. и все закончится. Я зажал рот ладонями, постарался дышать глубже. "Эжен, тебе плохо?" Бросилась ко мне Анна. Я отрицательно замотал головой. Нет, неплохо. Я просто схожу с ума. Достиг своего предела. Нажми еще немного, и голова не выдержит. Детка. Анна села рядом, обняла за плечи. Надо полежать. Давай, я помогу. А потом принесу что-нибудь вкусное, хочешь? Я снова отрицательно покачал головой. Сам вид еды вызывал тошноту, но я заставлял себя есть, потому что иначе не смогу восстановить силы. Ну, Тише. Анна гладила меня по волосам. Давай, мой хороший. Цепляясь за нее, я поднялся на ноги и лег. Мильтешение черных и алых точек стало немного реже, и я снова смог дышать. Сейчас выпьем настойку, говорила Анна, и все будет хорошо. Как раз настойку она и принесла. Стаканчик стоял на столе. Она прижала его к моим губам, и я глотнул мерзкую жидкость. Зато сразу стало легче и захотелось спать. Подозреваю в настойке большая доза снотворного. "Спи, мальчик", увещевала Анна. «Проснешься, и станет легче". Я допустил ошибку, закрыл глаза и провалился в сон почти сразу, а там, во сне, увидел комнату с изодранными обоями, И задрал их я, кажется, пытался прорваться сквозь стены, спрятаться от мучителей. Но разве вышло? Взглянул на свои руки, под ногтями багровела кровь. Кровь была повсюду. Кэтти любила острые предметы. Железистый запах бил в нос, сводя с ума. Мерзко, противно скрипнула дверь, и в комнату вошла Кэти. Она обычно приходила в темно бордовом платье, потому что на нем не было видно багряных и алых разводов. Живой еще?» Она выразительно скривилась. Да когда же ты уже и сдохнешь, мразь? Я молчал, потому что сорвал голос. Горло сдавило так, словно в него вставляли стальные штыри. Кэти склонилась надо мной, вцепилась в волосы, заставляя откинуть голову назад. Сопротивляться я уже не мог, только глухо застонал. Голова болела, в висках стучали молоточки: тук-тук-тук-тук. А ведь мог бы облегчить свои страдания, говорила Кэти. Расскажи, чем именно занимались Дейя и Нейтон в парке? И я дам тебе свободу. Я тебя убью. Я улыбнулся, и Кэти перекосила. Она ударила меня по лицу. Я упал, свернулся в клубок, потому что сейчас будут бить, а так боль чувствуется меньше. Клеан, Барн, он ваш. Я закричал и проснулся. Не сразу понял, почему вокруг светло. В той комнате царил полумрак, а когда ворвалась Дейя, стало стыдно. Представил, как жалко выгляжу со стороны. Ничтожество. Эжен". Она склонилась ко мне. Что случилось? Дурной сон. Я кивнул. Да, очень, очень дурной. Сон закончился, но ведь я и так знаю, что было дальше. Знаю, какие пытки последовали за ним. Кажется, прокусил губу, потому что во рту поселился привкус крови. Родной мой. Да и обняла меня. Я прижался к ней и затих лучше ей было никогда меня не встречать. Я бы умер и все закончилось. «Все хорошо, шептала она. «Все хорошо, милый, ты в безопасности. Скверно, что Дэй улавливает мои эмоции, от нее не скрыться. Но паника постепенно отступала. Я дышал все ровнее и наконец окончательно успокоился. Прости, Дэй сжал мои руки. Это все из-за меня. Я отрицательно покачал головой. «Глупая». Какое отношение она может иметь к тому, что Кэти тварь? Дело ведь даже не в том, что я защищал Дейю, а в том, что Кэти все равно на ком отыгрываться за свое поражение. Как мне тебе помочь? допытывалась подруга. Я огляделся по сторонам, протянул руку за тетрадкой и написал: "Ты уже помогла. Спасибо". Дейя только тяжело вздохнула. Теперь уже я ее обнимал, а она доверчиво прижалась ко мне. Я так по тебе скучала, говорила она. Если бы ты только знал, не проходила и дня, чтобы не вспоминала. Я тоже очень скучал, очень, потому что ближе у меня никого не было, И Идея, единственная, кому я доверял. Как так получилось, что ты оказалась Ильтерэнэйта? написал я. Долгая история. Дея села рядом и расправила складки платья, будто собираясь с мыслями. Впрочем, Куда нам спешить? И она рассказала, что последовало за исключением Кэти из колледжа. Оказывается, Хайди так разозлилась, что избавилась от Нейтона, решила, будто Дэй станет второй Кэти и отыграется на нем. А Дэй не стала. Как же глупо. Неужели непонятно, что это два разных человека? А как на личном? Рискнул спросить я. Дэй сразу подозрительно смутилась и покраснела. Неужели смогла достучаться до глыбы по имени Нейт? Пока не знаю, ответила она искренне. Но мне кажется, что Нейт стал относиться ко мне гораздо теплее. Это, конечно, не значит, что он испытывает ко мне какие-то чувства, но хотя бы перестал видеть во мне воплощение силы Эльдере. Ты для этого постаралась, я уверен. Да, да я печально улыбнулась. Это было непросто. Нейт говорил, на тебя напали в колледже. И когда он успел, с сожалением вздохнув, сказала Идея: "Зачем было тебя тревожить? Да, напали, но благодаря ему все обошлось, и с тех пор больше не было попыток. Как видишь, я жива и здорова, так что не волнуйся, родной". "Сложно не волноваться. Ты сама как думаешь, Хайди не имётся". "Да. Кстати, у тебя странный почерк", заметила Идея. Рука еще болит. Я не собирался жаловаться, просто констатировал факт, если можно так выразиться. Надо сказать целителю, пусть посмотрит, или давай я. Только мне пока не хватает опыта. И она протянула ладонь. О чем это она? Дай руку. Я послушался. Да и осторожно сжала мое запястье, и вдруг я ощутил, как она касается моей силы и направляет на больное место. Как так? А да я уже разжал пальцы. И я понял, что боль ушла. Да, ощущается легкий дискомфорт, но я хотя бы мог держать ручку. Легче? спросила она, и я кивнул. Что еще болит? Ответ: «все» мог бы сорваться с губ, но я отрицательно покачал головой. Не хватало еще, чтобы она меня сутками лечила. Какая это магия? Надо же, даже буквы немного выровнялись. Магия жизни. Никто не знает, только ты, я и Нейт. Поэтому не говори никому, ладно? при всём желании указал на горло Прости. Ды решила, что обидела меня глупышка. А что с голосом? Сорвал. Давай я. Не надо, само пройдет. когда-нибудь, если я раньше не сойду с ума. Но, конечно, об этом я не стал упоминать. У тебя зеркало есть? М-м. Ды как-то подозрительно смутилась. «Все настолько плохо? За эти дни я мог только представить свой внешний вид. Хорошо, хоть щеголять щетиной не грозило, она у меня просто не росла. "Дэя, в соседней комнате есть", ответила она. «Идем?» попытаемся". Я вцепился в руку Дэи так, что порог комнаты преодолел почти безболезненно и сразу же нырнул в соседнюю. Это тоже была спальня, очевидно женская, поэтому меня не удивило зеркало в полный рост. Я уставился на отражение, И понял, что не знаю парня, которого вижу. От меня прежнего ничего не осталось. Глаза из ярко-голубых стали бледными, даже сероватыми. Волосы засеребрились сединой, щеки впали. Я будто повзрослел сразу лет на пять, если не больше. На то, что больше напоминал скелет, даже не обращал внимания. А как иначе? Все изменится. Да и истолковал он мой немой шок по-своему. Я кивнул. Конечно, изменится. Мне надо выздороветь и добраться до Дряни Кэти, а в таком состоянии я даже муху не прибью. Будешь обедать с нами? Да я решила осторожно увести меня из комнаты. Я хотел было отказаться, но отражение глядело красноречиво, поэтому кивнул. Надо есть, надо восстанавливать силы. Они мне скоро понадобятся.